Глава девятая. Герман. После моей поучительной беседы будущие наследники притихли, и ужин прошел в напряженной тишине. Потом народ потянулся из столовой в сторону своих спален, хотя время еще было детское. Я предложил Маруське прогуляться, и она согласилась. «Мы идем в сторону реки. На Маруське тонкая блузка, заправленная в юбку колокол, на ногах балетки». На голове большая шляпа. На фоне яркого луга, зелени, полевых цветов и заходящего солнца девушка смотрится офигенно. Тонкая, летящая, как будто спустилась с полотен импрессионистов. Глаз оторвать невозможно. Если так дальше пойдет, есть вероятность влюбиться в нее без памяти. Я мысленно дал себе подзатыльник и усмехнулся. Какая еще любовь? Кажется, ты, Огорев, сошел с ума. Влюбленность, любовь. Такой глупостью я не страдал со студенческих времен и сейчас не собираюсь. Не хватало еще истекать слюной от малолетки. С реки потянуло свежестью. Маруська слегка поежилась. Замерзла, наверное. Я снял пиджак и набросил ей на плечи. Она одарила меня таким нежным взглядом, но совсем как Лариса Гудалова паратова когда тот бросил ей под ноги в грязь с оболью шубу, чтобы барышня не запачкала свои нежные ножки. Да уж, Паратов Орел — мечта всех русских девушек. Мне до него, конечно, далеко, но я тоже не проще заморочить девчонке голову. Но вот только любви мне не надо от слова совсем. Не нужно путать секс с любовью. И я не путаю никогда. Секса мне всегда нужно много, в отличие от любви. А вот любовь... Простите, но не верю я в любовь. По крайней мере, после тридцати. Восемнадцать еще такое возможно. А Маруське уже двадцать один год. Следовательно, влюбленной лихорадкой она уже должна переболеть. Так что ничего нам не мешает просто заняться сексом. Гляди, шумственный процесс сыщика активизируется и направится в нужное русло. А то сейчас мои мозги плывут, стоит только Маруське поднять на меня свои красивые глаза. Они у нее действительно красивые, шоколадные, немного восточные, как у шамаханской царицы. А взгляд, горящий какой-то. В общем, не девчонка, а огонь. И как держать себя в руках, а моего дружка в штанах, когда она, кажется, и сама не против со мной замутить? «Герман?» Маруська неожиданно повернулась ко мне. «Ты говорил, что хочешь завтра поехать в местный городской музей. Поедем?» «Да». От кромольных мыслей я вернулся в действительность. «Прокатимся до Глинска. Это как раз и есть муниципальное образование поселка». «Кстати, если ты не забыла, в Глинском роддоме работала мать Татьяны Шиманской». «Мы поедем с утра? А что конкретно ты хочешь узнать?» Осторожно поинтересовалась Маруська. «После завтрака сразу и поедем». Я присел на поваленное дерево, полез за сигаретами и закурил. «Я хочу узнать, дом Янина расположен на бывшей территории усадьбы Глинских или нет? А может и не было у них никакой усадьбы в Глинском районе?» То есть она была совсем в другом месте. «Ты думаешь, что...» Маруська замолчала и закусила губу. Но от того, как у нее загорелись глаза, нетрудно было додумать то, что она хотела сказать. Наверняка продолжает связывать убийства с мифическими сокровищами, непонятно кому принадлежавшие. То ли Глинским, то ли Мамаю, то ли Ивану Грозному. Просто детский сад какой-то. «Малыш...» Я глубоко затянулся и, запрокинув голову, выдохнул сизую струю дыма. «А ты, случайно, в детстве сказки не писала, м?» Маруська сердито засопела. «А ты напрасно так скептически относишься к моим версиям. Вокруг этого дома полно тайн, и не факт, что они не уходят корнями в далекое прошлое». Она снова поежилась и плотнее укуталась в мой пиджак. «Замерзла? Иди сюда». Я прижал спиной ее к своей груди, И неожиданно почувствовал, как стучит ее сердце, как будто пойманная птица. Поразительно, что мое сердце тоже забилось не в том ритме, к которому привыкла. Это как-то совсем неправильно. Ладно бы сердце, но и то, что ниже пояса, тоже приняло боевую стойку. Я развернул девчонку лицом к себе и накрыл ее губы своими. Сладкая. Кайф. Я раздвинул ее губы и внедрился языком в сладкий рот. Девчонка замерла а потом неожиданно ответила. Мы самозабвенно целовались. Не знаю, как у нее, а у меня точно снесло крышу. Я не помню такого последние 15 лет со времен пубертатного периода. Но теперь же я не пацан, а взрослый мужик, не верящий в любовь и прекрасно живший до этого времени в свободных отношениях, когда ты никому ничего не должен, так проще жить. И зачем мне этот Гемор? Хотя почему Гемор? Может, сейчас как раз тот случай на добровольных началах, и стоит им воспользоваться? Хотя она же внучка деда, не по-человечески это как-то. О, кажется, разум взял вверх. Я отстранился от Маруськи. Мы смотрим друг на друга, и между нами летят искры. Малыш, — кашлянул я, — то, что сейчас произошло, это неправильно от слова совсем. Я виноват, не сдержался, больше такого не повторится. Мы приехали сюда работать, а потом я старый холостяк, а ты юная, красивая, у тебя вся жизнь впереди. В общем, — подытожил я, — еще раз прости за это недоразумение. Маруська прищурилась. Мне показалось, что огонь ее глаз сейчас меня просто испепелит. Я поняла, Герман, извинения приняты. И если вы думаете, что я пытаюсь посягнуть на вашу драгоценную свободу, так она мне нафиг не нужна». В смысле, ваша свобода. Мне моя свобода дороже. И отношения мне тоже нафиг не нужны. — Кажется, мы были на «ты», — напомнил я ей. — К чему весь этот официоз? — Не вижу необходимости отменять официоз, — фыркнула Маруська. — Мне так удобно с вами общаться, уважительно, как и положено к старшему товарищу. А вот сейчас я разозлился. Это она специально намекает на мой возраст? Не такой уж я и старый. Всего 33 года, возраст Христа. Хочет меня вывести на эмоции. Не получится, девочка. Пошли домой. Уже действительно холодно. Я поднялся с поваленного дерева. Спать пора. Завтра нам с утра в музей».